глава пять пока хорнил устанавливал и настраивал артефакты мы все два часа занимали единственный проход в зал и просто скучали никаких атак со стороны альвов не было такое ощущение что они просто не заметили нашего появления как и установки взрывчатки это было странно учитывая наши знания о системе охраны противника но нам только на руку такое затишье тем более что установка всех артефактов, явно подошла к концу. Хорнил уже ходил по залу и активировал все принесённые нами устройства. «Судя по всему, Альвы нас до сих пор не обнаружили», подойдя к нам, произнёс серьёзно он, бросив взгляд в глубь пустого и длинного коридора. «Установку я закончил, но мне нужна ваша помощь. Раз атаки нет, то активируем сразу все заряды одновременно, а для этого нужны все вы». «Может, не стоит оставлять проход без присмотра?» – не очень уверенно произнес Рэм. «Там дальше я установил сигнализацию», – усмехнулся Хорнил. «Если что, успеем занять позицию?» «Пошли, быстрее начнем, быстрее все закончим». «Ну, как скажете», – все еще с сомнением произнес Рэм, первым возвращаясь в зал. Собственно, весь наш отряд выглядел задумчивым или неуверенным. Например, я абсолютно не понимал, для чего мы тут вообще нужны, и, похоже, остальные разделяли мои мысли. Только ради страховки и помощи в доставке? Возможно, по крайней мере, другого варианта я не вижу. Займите места возле каждого из артефактов, приказал Хорнил, становясь в центре зала у похожего на черную пирамидку устройства. При этом он указал рукой на девять расположенных на полу вокруг него артефактов. Как только я прикажу, активируйте их». Мы недоуменно переглянулись, быстро заняли места там, где нужно, и приготовились выполнить приказ. «Все готовы!» – серьезно произнес Хорнил, посмотрев на каждого члена отряда по очереди. Мы лишь согласно кивнули. Каждый положил руку на свое устройство и приготовился его запустить. Убедившись, что все готово, Хорнил продолжил. «На три активируем. Один, два, три!» Одновременная активация заставила воздух задрожать. На стенах, в потолке и полу расцвели какие-то руны со знакомым свечением. Когда же они появились и в воздухе, я понял, что вижу. Очень похожие узоры были в том зале, где исчезли демоны. Я хотел было удивленно вскрикнуть, но не смог. Тело замерло на месте, я даже моргнуть не смог. Просто смотрел прямо перед собой и видел только довольно улыбающегося Хорнила и изумленные лица ребят отряда за его спиной. «Молодцы! Отличная работа!» – произнес Хорнил в абсолютной тишине. «Все сделали как надо!» После этой фразы он неспешно прошелся по кругу, останавливаясь возле каждого из нас и что-то дополнительно активируя. По крайней мере, после его подхода каждого из нас по отдельности стали окружать сферы золотого цвета. И с каждым мгновением они становились все темнее. «Вы сейчас в недоумении, и это понятно», — вернувшись в центр зала, произнес довольно хорнил. «Объяснять, что именно произошло, я не буду, так как это долго, а времени у вас осталось мало. Но кое-что пояснить нужно, а то вы еще натворите всяких глупостей после переноса. Фигура главы стала непонятным образом меняться. Он как будто становился больше и сильнее. В то же время та самая черная пирамидка раскрылась, и оттуда вылетело небольшое черное облако, которое зависло прямо в воздухе над пирамидкой. Хорнилф протянул правую руку к этому облаку и просто засунул ее в него пока происходит окончательная настройка вашего переноса на другую планету и, более того, в другой мир. Я немного развею ваше незнание». Спокойно продолжил он, уже не глядя на нас, а полностью сосредоточившись взором на черной тучке. «Мир, в который вы попадете, а точнее даже другая параллельная вселенная, очень сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Но все это мелочи». Главное, что вы должны запомнить, так это то, что вам нужно выжить один месяц любой ценой. Если вы умрете в течение этого месяца, то это будет навсегда. Никакого возрождения не будет. Последнюю фразу он произнес настолько боднечно и спокойно, что я волей неволей на понял, Не врет. Еще бы понять, зачем ему это и кто он такой. Потому что перед нами Обычный человек я уже не верил. Слишком необычная мощь исходила от Хорнила. Причем я сразу понял, на кого эта сила похожа. У той, что называлась Чентика, было то же самое. То есть перед нами один из посланников Бога? Даже не знаю, что меня сейчас больше удивляет. То, что происходит с нами, или то, что это происходит со мной уже не в первый раз. Как-то слишком много событий для меня за последнее время. То, что вы потом останетесь в живых, я не обещаю, но у вас появится шанс выжить. Все так же равнодушно продолжал Хорнил. Вас найдут мои знакомые, которые заинтересованы в таких, как вы. Дальше все будет зависеть от вас. Сможете стать полезными владыкам. То будете жить. Если не сможете, то умрете. Честно говоря, от его голоса и положения, в котором я оказался, по телу пробежали мурашки страха. Резко захотелось немедленно вырваться из этих оков. Я напряг все свои силы, звал мысли на всех, кого мог, пытаясь достучаться хотя бы до кого-нибудь из моего внутреннего мира, но все напрасно. Никто не откликнулся, а я даже на микрон не сдвинулся с места. Разсуда какую-то на злости и бессилие. Еще никогда до этого во мне так не бушевали эмоции. Хотелось кричать, рвать и метать, но все бесполезно. Осознавать свое полное бессилие было, пожалуй, сложнее всего, но еще больше душила обида на всех и особенно на тех, кто так и не отозвался из внутреннего мира. И все это усилилось многократно, когда я увидел обреченность в глазах Мелинды она как раз находилась напротив меня и потому я ясно как никогда ощутил ее эмоции ваши эмоции лишь помогут вам умереть с холодным ранодушием заявил этот гад глядя прямо мне в глаза эти слова стали для меня словно ледяным душем разум снова очистился и я смог понять его следующие слова со всем тем ужасающим смыслом который скрывался за ними впрочем мне все равно. Вне зависимости от того, умрете вы или выживете, эксперимент все равно состоится, а результат можно потом и по трупам определить. К тому же большая часть из вас все равно не переживет волну эфира. Вы, конечно, не в курсе, но магия, как и стихии, базируется на владении эфиром, и волна изучения чистого эфира специфически влияет на всех, кто владеет магией или стихией. Другими словами, вы превратитесь в обращенных. А когда волна уйдет, умрете, как все остальные, от нехватки наркотика в виде чистого эфира, если вас, мои друзья, не поглотят до этого момента». На этих словах Хорнил зловеще усмехнулся. «Было бы забавно поместить вас всех в одно место и посмотреть, как вы будете уничтожать друг друга». Интересный мог бы получиться эксперимент, но, к сожалению, придется вас раскидать по материку, а то еще точно поубивайте друг друга раньше времени. Почему, пока он рассказывает о нашем будущем, у меня появилась стойкая уверенность, что я уже видел подобное? Слишком много знакомых слов. И тут меня поразило вспышкой понимания. Мой последний сон. Не знаю почему, но уверен, что в том сне Я как раз и видел подобный мир. Там было все, о чем сказал Хорнил, но... Как? Откуда? Почему? Кто-то решил меня предупредить или... Нет. Может, как раз-таки подготовить? Сам Хорнил? Да нет. Вряд ли ему это точно не нужно. Иначе бы он тут не распинался перед нами. Но вернемся к более практическим вопросам. Опять стал спокойным и равнодушным, продолжил Хорнил. «У каждого из вас есть амулет-клана. Естественно, я их все переделал. Теперь там есть несколько важных для вас функций. Первое и самое приятное для вас – это возможность узнать, где находится любой из вас по направлению и дистанции до подобного амулета, а также жив он еще или уже умер». Если превратитесь в обращенного, то амулет покажет и это. Правда, недолго, так как обращенный очень быстро амулет уничтожит своей силой. Но, думаю, вам будет приятно узнать о судьбе своих товарищей». Издевательски ухмыляясь, Хорнил посмотрел на меня, потом на Мелинду, после перевел взгляд на Тею и остановился на Реме. Задумчиво хмыкнул и произнес. «Кажется, я забыл снять блог с твоей памяти, Рэм. Протянув руку в сторону нашего командира, Хорнил что-то сделал и тут же опустил руку. Вот так намного лучше. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем Лим поставил тебе этот блок. Хорнил после этих слов перевел свой взор на меня. А вот тебе ничего восстанавливать не надо. Кажется, Ланс все же частично решил помочь тебе и сохранил память. И это радует. Эксперимент получится просто идеальным. Честно говоря, я в свое время даже не верил Элиму, что у него выйдет затащить наш эксперимент оболочку бывшего высшего демона и хранителя, да еще и в коконе души. Но, как вижу, оказался неправ. Поистине Элим иногда превосходит своего учителя по части манипуляции разумными. Мысли путались и скакали с места на место. Я очень не хотел верить в то, что Лим и этот тип заодно, но факты говорили об обратном. Если бы не было связи между ними, то Хорнил вряд ли стал бы сейчас рассказывать такие вещи. «Я бы хотел узнать, что именно произошло в его ловушке», — пристально глядя на меня произнес он. Но на это, к сожалению, нет времени, а жаль. Лим отличается просто безумной паранойей, но это... Чантика, похоже, даже сильнее, чем мы думали. Хорнил замолчал на пару секунд, после чего, пожав плечами, равнодушно продолжил. Впрочем, свою задачу он так и так выполнил. А нам стоит вернуться к вашим амулетам. Кроме ранее озвученного, амулеты являются универсальными переводчиками. Таким образом, вы сможете общаться с местным населением. Возможно, это поможет вам не умереть сразу. В амулетах размещен таймер до начала волны, хотя вы ее и так должны будете ощутить. И, естественно, амулеты – маяки для моей госпожи. Так что, если хотите выжить после начала волны, снимать и терять амулет – не советую. Госпожа вас все равно найдет, но будет очень недовольна таким обстоятельством. Кажется, этот момент его откровенно забавлял. На лице то и дело проскальзывали эмоции довольства и злорадства. А когда госпожа недовольна, то просто поглощает весьма болезненным способом тех, кто ее расстроил. Ухмыляясь, заявил он, после чего взял себя в руки и уже спокойно продолжил. Можете мне не верить и просто снять амулет и выкинуть. Запретить это сделать вам никто не сможет. Так что решите сами. Правда, без него вы вряд ли друг друга найдете». На его лице опять проскочила злородная усмешка. «На планете, где вы окажетесь, всего один материк, но очень обширный, а вы будете разбросаны по дальним его частям, подальше друг от друга. Собственно, в этом, как вы понимаете, и весь смысл. Или попытаться спрятаться, выбросив амулет, или попробовать помочь своим друзьям. Заодно и проверите свою дружбу, Как говорится, друг познается в беде. Хорнил хмыкнул, будучи явно довольным самим собой, бросил взгляд на черное облако и опять посмотрел на нас. Настройка завершена. Так что минут через десять я с вами попрощаюсь. Нам же нужно максимально точное время прибытия, а то мало ли что еще случится. Ведь у вас много скрытых талантов, хитро прищурившись произнес. Многозначительно он. Вы ведь не думаете, что вас просто так собрали вместе. Каждый из вас является уникальным носителем генов, стихий, магии и ауры. Девять абсолютно разных, но при этом редких наборов. Можно сказать, что вы сами по себе апофеоз научной мысли, хотя и тайной. Результат очень длительных экспериментов и поисков. Все же сложно отыскать тех, у кого в теории есть возможность остаться живым после волны ядра эфира, да еще и обладающих магией. Вряд ли все из вас, как я и говорил ранее, переживут этот день, но если хоть один сможет не измениться... В этом месте Хорнил замер на месте, словно витая в своих мыслях. Так он простоял пару минут, и только после того, как... Выдохнул и Глоков вдохнул, продолжил. «Это изменит все. Начнется новая эра в мироздании». В этот раз в его голосе проскочили нотки гордости. «Все, кто бросил на произвол судьбы таких, как моя госпожа, наконец-то очень сильно пожалеют об этом. Ибо они вернутся и воздадут должное каждому из живущих, кто думает, что является вершиной мироздания и силы, средних, а также в древних мирах. Последние слова он произносил с фанатичным блеском. Глаз. Кажется, Хорнил был уверен в том, что обратно мы просто не вернемся. И, честно говоря, я уже сейчас понимал, что при любом варианте встречи с этой его госпожой нас ничего хорошего не ждет. Если я правильно понял, мы для них лишь подопытные, о судьбе которых никто волноваться не будет. Хотелось бы избежать этой участи, но как? Все мои методики, которые должны были привести к смерти, просто не работали. Мое тело сейчас полностью мне не подчинялось. Все, что я мог, это смотреть и слушать. Хотя кому я это рассказываю, сам себе удивился Хорнил. Сомневаюсь, что вам когда-либо эти знания пригодятся, разве что госпожа смилуется и пожалеет вас. И с в голосе продолжил: «В чем я лично сильно сомневаюсь? Вы слишком горды и еще и не понимаете ничего в жизни. Вам кажется, что ваши моральные принципы важнее вашей жизни, не понимая, что это лишь временное явление. Потому и шансов выжить у вас мало. Да и вы к тому же привыкли к этим возрождениям. У вас ведь даже нет понимания и веры в то, что если вы Умрете в том мире, то это все, дальше не будет ничего. Хорнился больше побожал тон, уже фактически чуть ли не крича с надрывом в голосе. Ноль, пустота и полная потеря личности. Резко замолчав, он закрыл глаза и прикрыл их свободной рукой. Простояв минуту на месте, Хорнил убрал руку, посмотрел на нас абсолютно спокойным взором. И продолжил свой монолог. «Кажется, я слишком долго был наедине со своими мыслями», огорченно покачал он головой. «Вот даже пытаюсь убедить тех, кого переубедить невозможно». «Слишком долго я молчал. Видимо, все-таки усталость взяла свое». Равнодушно кинув нос взором, продолжил. «Вам мои слова вряд ли помогут, но, возможно, когда вы окажетесь там...» вы поумнете или поймете. В мире, что попал не просто под волну эфира, а волну его ядра, выжить без покровителя невозможно, если только сам не станешь таким же сильным, как он. Что в вашем случае исключено. Не потому, что у вас мало сил. Этого добра у некоторых из вас более чем достаточно, а вот знаний, как этими силами пользоваться у вас – ноль. Видимо, заметил что-то в наших взглядах или просто догадавшись, о чем мы подумали, Хорнил усмехнулся. Да. У вас полно сил и умений, как в магии, так и в стихиях. Да и ауры у вас более чем насыщенные. Просто на все эти возможности у вас с детства стоит блок от смотрящих, тех самых демонов, которые посланники бога и, собственно, по поручению бога. Хотя тут все же больше подходит молчаливое согласие или Без различия Все равно Богу от вас нужна только энергия веры и ничего более. Хорнил иронично посмотрел на нас. Я же, сам того не желая, задумался над его словами. Они слишком сильно пересекались с тем, что говорил Лим. Вот только можно ли им верить? Ведь, по сути, именно из-за них мы оказались здесь. Да и как верить тому, кто отправляет тебя на верную? Смерть. Хотя какой ему смысл сейчас врать? Думаете, что я вас обманываю? Будто, прочитав мои мысли, произнес он, покачав головой. Увы, но нет. И как только попадете в новый для вас мир, вы сразу это ощутите. Блоки сами слетят, и все ваши возможности станут доступны. У вас будет немного времени, чтобы порадоваться этому событию, а потом придется делать выбор. На этом я с вами прощаюсь». Еще раз посмотрев на нас внимательным взглядом, он перевел свой взор на черное облако и радостно улыбнулся. Сразу после этого сфера вокруг меня стала настолько яркой, что я ослеп. Все заполнил свет. Кажется, началось. После того, как девять сфер исчезли из зала, Хорнил довольно улыбнулся и активировал следующее заклинание. Он всегда старался не врать там, где это возможно. Так и тут, отправленным в другой мир ребятам, он сказал в свое время правду. Этот зал действительно взорвется от нового, мощного заклинания артефактов, созданных учеными – клана. Конечно, их мощности не хватит, чтобы уничтожить бункер, Да и город пострадает лишь частично, но, тем не менее, это будет серьезный удар по репутации Альвов. А значит, со своей задачей он справился. Более того, взрыв уничтожит следы заклинаний сфер. Тем самым Хорнил снимет с себя подозрение начальства. Ведь он не мог знать о том, что в центре воскрешения не смогут поймать души погибших авантюристов отряда Рема. Он и сам погибнет сейчас, Хотя и временно. В тот момент, когда в зале запускался процесс объемного магического взрыва, в коридоре буквально в десятки метров от входа возникла черная сфера переноса в другие меры. Она появилась буквально за несколько мгновений и тут же исчезла, унося с собой невидимку, который даже в последний момент не стал отключать маскировку. Все произошло настолько быстро и при этом в мертвой зоне сенсоров Хорнила, что никто и никогда не узнает о том, что за всей операцией Хорнила наблюдал кто-то посторонний. В очень далекой вселенной, в параллельном мире, на безлюдной планете, не знавшей ноги человека или Альва, у кромки бескрайней морской глади стоял похожий на человека разумный, в простых одеяниях являвшихся полной копией мантий Кашая. Тех самых, что так любят носить буддийские монахи. На его расслабленном лице пожилого на вид человека с серыми глазами с янтарного цвета зрачком не дрогнул ни единый мускул в тот момент, когда буквально в трех метрах от него возникла черная сфера. Это была та самая сфера переноса, что еще несколько мгновений назад находилась в коридоре у зала с Хорнилом. «Учитель, ваше задание выполнено», – произнес молодой человек, выходя из сферы и отключая маскировку. «Как все прошло», – расслабленно произнес тот, кого назвали учителем. Возникли небольшие проблемы с блокировкой умения Артема, но их удалось решить с помощью двух ментально привязанных мечей. Вежливо поклонившись, произнес парень. «Вы, как всегда, оказались правы. В последний момент феи, да и сам хранитель хотели вмешаться». «Уверен в том, что парень ничего не заподозрит», спокойно продолжил спрашивать учитель. «Он сам нашел эти мечи случайно». При этих словах на лице парня непроизвольно проскочила веселая улыбка. «Без малейшего влияния с моей стороны». «Хорошо», кивнул благосклонно учитель. Что насчет его девушки? Тут все прошло идеально. У нее, конечно, оказалась своенравная фея, но все же мне удалось убедить ее в своей правоте, не прибегая к силе. Довольно ответил парень, наконец выпрямившись и глядя на учителя. Молодец! Похвалил его учитель, все так же глядя на морскую гладь. Доказательство предательства Хорнила. Отправь своей сестре. Она знает, что с ними сделать. Уже. «Выполнено», – доложил парень после секундной заминки. «На этом пока все. Можешь отдохнуть пару месяцев», – переведя свой взор на голубой небосвод, неспешно произнес учитель. «А можно мне задать несколько вопросов?» – изобразив легкий поклон, спросил парень. «Спрашивай», – благосклонно произнес учитель. «Если этот Артем так важен для наших планов, то почему мы решили...» рисковать его жизнью. Я мог в любой момент оборвать планы ученика Джан Саньфена. Зачем такой риск? И второй вопрос. Зачем этот вечный хочет подарить обращенным метод возвращения в нормальные миры? Ты, как всегда, торопишься, покачал головой неодобрительно учитель. Артем важен будет для наших планов, только если сможет пройти испытание своего разума. Таким, как сейчас, он ничего не добьется. Что же касаемо моего старого товарища, одного из вечных Джана. В этом месте учитель позволил себе легкую усмешку краем губ. Джан, как всегда, хочет мира, жертвует меньшим ради сохранения большего. Учитель мимолетно бросил взор на ученика и, увидев на лице того полное непонимание, вздохнув, произнес: «Все время забываю, что ты Слишком юн для всех этих интриг. Что же, поясню. Сейчас Сань Фэн вынужден выполнять задание изначального. И тут никто из нас вечных не рискнет помешать. Но скоро оно закончится, и тогда мироздание окажется на грани катастрофы. Непростой и обычной войны между ангелами и демонами, а особенно жестокой и бескомпромиссной война что охватит все миры, как средние, так и древние. Никто не останется в стороне. Слишком долго копились обиды и разногласия. Вот именно этого и хочет избежать Джан. Как всегда, в привычной для себя манере. «Обращенные станут силой, что заставит ангелов и демонов забыть о своих противоречиях», задумчиво произнес парень, рассудительно добавив, Не будет ли лекарства хуже болезни? Все может быть, равнодушно пожал плечами учитель. Слишком многие сильные личности смогут вернуться в нормальные миры. В том числе и те, кто были когда-то одними из вечных. Джан думает, что сможет рассчитывать на помощь изначального, вот только я совсем не уверен в том, что тому вообще есть дело до нас и всего мироздания. Неужели ему настолько плевать на то, что станет с тем, что он создал? Удивился парень. Для начала тут надо уточнить. Создавал не он один. Глядя на море и горизонт, философски ответил учитель. И именно в этом и есть проблема. Если он захочет, то опять соединится с другими своими изначальными личностями и просто создаст новые миры. Зачем исправлять созданное, если можно? все нарисовать с чистого листа. «Он может и такое?» – изумленно произнес парень. «Он может все», – улыбнувшись, произнес учитель. «Вот только я уверен, что в итоге он не сделает ничего, как и многие миллионы лет до этого. А возможно, что все происходящее и есть его изначальный замысел».